Глава одиннадцатая. Тихон. Тихон рос. И, конечно, устраивал сюрпризы. А то как же. Решил дед в баню сходить. Протопил, воды наносил. Все как положено. Это веретено рыжее мелкое и любопытное. Тоже под ногами вертится. В доме. На улицу не пускают, потому как холодно. Конец ноября, а он маленький. Сходил дед, попарился, вернулся довольный такой, умиротворенный. Нам позвонил, доложился. Только слышу, какой-то голос у него не такой. А у тебя все в порядке? Может, чувствуешь себя как-то не очень, спрашиваю? Нет, просто какое-то ощущение, что чего-то не хватает. Пусто как-то. Рассеянно произносит дед. И тут до него доходит. «Тихон! Тихона нет!» Наверное, его в комнате закрыл. «Как же! Все комнаты, туалет, погреб и веранда были обысканы. Нет, Тихона! Гараж, баня. Это уже ночью с фонариком. После бани. Нет, Тихона!» И тут случайно дед увидел, что под нижними двумя ступеньками крыльца, пока он парился, образовался забор из сосулек. И как он сообразил туда полезть? Разбил сосульки, а за ними примерзший к земле дурачок. Он выскочил за дедом, когда тот шел париться, наигрался, как и всякий ребенок, а потом стало подмерзать, а потом и вовсе стало совсем холодно. А ветер у нас прямо сносит. Вот он и решил, что спрячется в норку, а выход и закрылся. Кричал-кричал, охрип, кричал, но дед-то был в бане и никак услышать его не мог. Позвонил нам дед уже ночью. Он грел розовые Тишкины лапки и чуть не плакал. То есть я уверена, что плакал, но он сам это категорически отрицал. С тех пор у нас по дому на даче были развешаны памятки, типа «Товарищ, проверь, а давно ли ты видел Тихона?» или «Тихон, где ты?» Потому как трагическая часть приключений из головы этого дуралея мелкого быстро выветрилась. А вот поиск приключений на мохнатую рыжую попу остался. Откуда он узнал, что дед собирается уезжать с дачи, я понятия не имею. Но он страшно боялся, что его не возьмут. Ходил не то, что по пятам, а уже можно сказать на них. Тихан, да отстань ты, слезь с меня, я просто чайник взять встал. Телефонный разговор то и дело прерывался такими воплями моего обычно абсолютно спокойного и невозмутимого деда. На машине туда проехать уже было невозможно, очистки дорог в нашей местности, тогда и не подозревали. Поэтому мы решили ехать забирать деда и Тихона на электричке. Как же он старался показать, что он нужный кот? И ничего, что маленький. Он и в четыре месяца ого-го, что может. Вот, смотрите. Смотрите же!» Он истошно орал, привлекая внимание, а потом совершал какой-нибудь немыслимый прыжок. И как это и бывает, да вы еж... То есть, да выпендривался. Ну, вы поняли, короче. Грянулся почти с двухметровой высоты, сиганул с лестницы и упал носом вниз. Разбил его в кровь, заплакал, расстроился жутко и ушел в дедову сумку с вещами. Решив, что даже если он всех разочаровал и его не возьмут, может, хоть тут не заметят и с вещами увезут. А то как же он будет жить один, маленький и на морозе?» Наглаживали мы этого чудика всей семьей. Утешали. Но успокоился и уснул он только в электричке. Решил, что на полпути-то уж не выкинут. Следующей весной на дачу прибыл уже не Тишенька, Тишкун или где-то рыжее недоразумение. «Нет». Прибыл гроза полей и огородов, его величество, инфант Тихон Первый. Он гордо обошел свои владения и остался править. Правление происходило с переменным успехом. Во-первых, эта поганая сила притяжения никак не давала ему покоя. Он то хотел бы парить, как птичка, но весьма солидная тушка почему-то упорно тянула его вниз. Например, вот стоит баня, у бани крыша. Тихон разбегается, аж земля дрожит. Прыгает и уже долетает до верха крыши. В своих мечтах, разумеется. На самом деле он едва-едва запрыгивает на козырек над низкой дверью. Очень низкой. Мне приходится наклоняться, чтобы войти. Ну ладно, запрыгнул. Нервно оглянулся. Типа никто не видел позорное подтягивание и махание в воздухе задними лапами? Фух, вроде никто. Нас на крыльце он не замечает и решает лезть дальше. Долго готовится, приседает, притопывает лапками, крутит попой, наконец прижимает уши для лучшей обтекаемости и... Позорным там когтей по шиферу едет с середины крыши вниз. Он пытается исправить ситуацию, гребет всеми четырьмя лапами и даже хвостом машет, но проклятое земное притяжение тянет увесистую рыжую тушку вниз. А наш смех, прорвавшийся сквозь все попытки сдержаться, добивает беднягу, и он позорно падает. Правда, тут же подскакивает и возмущенно на нас смотрит. «Вы что?» «Вы что, не поняли, что я так и задумывал сделать?» Удаляется он с истинно королевским достоинством, периодически стряхивая прах, то есть частички шифера, слаб своих. Во-вторых, его доставали воробьи. Он-то в мечтах видел себя великим тигром, охотником и добытчиком, легендарным кошачьим следопытом и так далее и тому подобное. В реальности это выглядело так. Тихон ползет по меже между рядами картошки. Красиво ползет, между прочим. Рыжая шкурка перетекает, как медовая река. Уши распластаны, чтобы не выдавались и не нарушали маскировку. Вот он ближе, ближе, ближе к стайке веселых полевых воробьев, что-то выклевывающих в грядке с редиской. И Тихий, Антенну опусти, воробьи смеются! Сдавленно комментирует дед стремительный всплеск воробьиной стайки вверх и на забор. Их издевательское чириканье над котом. Сдавлено, потому что мы хохочем до слез. Воробьи, кстати, тоже. Кот оскорблен до глубины души. Ну кто же ему виноват? Так полз. Так незаметно полз, но над картошкой победительным знаменем рел длиннющий рыжий хвост. Зато Тихон незаменим вечерами. Он перетекает с рук на руки и мурлычит так, что даже чайник заглушает. Мр, -мр, -мр, -мр. ленивые рыжие глаза, семь килограмм живого веса и тарахтение валят с ног почище снотворного. Тихон не стал грозой птиц, он вообще никого не поймал, а мыши, нагло хихикая, даже иногда на глаза попадались. Но упрекать в этом Тихона никто не торопился. Даже дед, ранее свято верующий в то, что коты нужны только, чтобы ловить мышей. У каждого свой талант. Вот Тихон научил моего деда любить кошек. А мыши? Да ну их!